«Правильно!» — с жаром поддержал его бренд «И там мы уж наверняка узнаем все последние новости об эскадроне и что они в конце концов решили насчет цвета мундиров. А вдруг они подумают нарядить нас, как зуавов? Будь я проклят, если запишусь тогда в их войск. Я же буду чувствовать себя девчонкой в этих широких красных штанах». Они, ей-богу, как две капли воды, похожи на женские фланелевые панталоны. «Да вы никак собрались ехать к мистеру Уиндеру?» — вмешался Джимс. «Что ж, езжайте. Только не ждите, что вам там добрый ужин подадут. У них кухарка померла, а новые они еще не купили. Стряпает пока одна негритянка с плантации, и мне тамошние негры сказывали, что такой поганой «стряпни» Не видано нигде во всем белом свете. Вот черт. А чего же они не купят новые поварихи? Да откуда у такой нищей белой швали возьмутся деньги покупать себе негров? У них сроду больше четырех рабов не было. В голосе Джимса звучало нескрываемое презрение. Ведь его хозяевами были Тарлтоны, владельцы сотни негров и это возвышало его в собственных глазах. Подобно многим неграм с крупных плантаций, он смотрел свысока на мелких фермеров, у которых рабов было раз-два и обчелся. «Я с тебя сейчас шкуру за эти слова спущу», — вскричал взбешенный Стюарт. «Да как ты смеешь называть Эйбла Уиндера нищей белой швалью? Конечно, он беден». «Но вовсе не шваль, и я, черт побери, не позволю никому, ни черному, ни белому, отзываться о нем дурно. Он лучший человек в графстве, иначе его не произвели бы в лейтенанты». «О-во, я и сам диву даюсь», — совершенно невозмутимо ответствовал Джимс. «По мне, таким бы надоть избрать себе офицеров из тех, кто побогаче, а не какую попала шваль». «Он не шваль». «Ты не равняй его с такой, к примеру, швалью, как Слеттери!» «Эйбл, правда, не богат. Он не крупный плантатор, просто маленький фермер. И если ребята сочли его достойным чина лейтенанта, не твоего ума дело судить об этом, Черномазой. В эскадроне знают, что делают!» Кавалерийский эскадрон был создан три месяца назад, в тот самый день, когда Джорджия откололась от Союза Штатов, и сразу же начался призыв волонтеров. Новая войсковая часть еще не получила никакого наименования, но отнюдь не за отсутствие предложений. У каждого было наготовив свое, и никто не желал от него отказываться». Точно такие же споры разгорелись и по вопросу о цвете и форме обмундирования. Клейтонские тигры. Пожиратели огня. Гусары Северной Джорджии. Зуавы. Территориальные винтовки. Последнее, невзирая на то, что кавалерию предполагалось вооружить пистолетами, саблями и охотничьими ножами, а вовсе не винтовками. Клейтонские драгуны. Кровавые громовержцы, молниеносные и беспощадные. Каждое из этих наименований имело своих приверженцев. А пока вопрос оставался открытым, все называли новое формирование просто эскадроном, и так оно и просуществовало до самого конца, хотя впоследствии ему и было присвоено некое весьма пышное наименование». Офицеры избирались самими волонтерами, ибо, кроме некоторых ветеранов Мексиканской и Семенольской компаний, никто во всем графстве не обладал ни малейшим военным опытом, а подчиняться приказам ветеранов, если они не вызвали к себе личной симпатии и доверия, ни у кого не было охоты. Четверо тарлтонских парней были всем очень по сердцу, так же, как и трое ребят Фонтейнов. Но, к общему прискорбию, за них не пожелали голосовать, ибо тарлтоны легко напивались и были буйновых милю, хмелю, а фонтейны вообще отличались вспыльчивым нравом и слыли отчаянными головорезами. Эшли Уилксу присвоили звание капитана, поскольку он был лучшим наездником графства, а его хладнокровие и выдержка – Могли обеспечить некое подобие порядка в рядах эскадрона. Рейфорд Калверт был назначен старшим лейтенантом, потому что Рейфа любили все, а звание лейтенанта получил Эйбл Уиндер, сын старого траппера и сам владелец небольшой фермы. Эйбл был огромный здоровяк, старше всех в эскадроне по возрасту, добросердечный, не шибко образованный, но умный, смекалистый, и весьма галантный в обхождении с дамами. Дух снобизма был эскадрону чужд, ведь в его составе насчитывалось немало таких, чьи отцы и дети нажили свое состояние, начав с обработки небольшого фермерского участка. А Эйбл был лучшим стрелком в эскадроне, непревзойденным метким стрелком, попадал в глаз белки с расстояния в 75 ярдов и, к тому же, знал толк в бивачной жизни, был отличным следопытом, умел разжечь костер под проливным дождем и найти ключевую воду. Эскадрон оценил его по заслугам, он пришелся всем по душе, и его сделали офицером. Он принял оказанную ему честь с достоинством и без излишнего зазнайства, просто как положенное. Однако жены и рабы плантаторов, в отличие от своих мужей и хозяев, не могли забыть, что Эйбл Уиндер — выходец из низов. На первых порах в эскадрон набирали только сыновей плантаторов. Это было подразделение джентльменов и каждый вступал в него со своим конем, собственным оружием, обмундированием, прочей экипировкой и слугой-рабом. Но в молодом графстве Клейтон богатых плантаторов было не так-то много, и для того, чтобы сформировать полноценное войсковое соединение, возникла необходимость набирать волонтеров среди сыновей мелких фермеров, трапперов, охотников за пушным зверем и болотной дичью, а в отдельных редких случаях даже из числа белых бедняков, если они по личным достоинствам несколько возвышались над своим сословием. Эти молодые люди, так же, как и их богатые соотечественники, горели желанием сразиться с Янки, если война все же начнется. Но тут возникал деликатный вопрос денежных расходов. Редко кто из мелких фермеров имел лошадей. Они возделывали свою землю на мулах, Да и в этих животных у них не было излишка. В лучшем случае две-три пары. Пожертвовать своими мулами для военных нужд они не могли, даже если бы в эскадроне возникла потребность в мулах, чего, разумеется, никак не могло произойти. А белые бедняки почитали себя на вершине благоденствия, если имели хотя бы одного мула. Что же до охотников и трапперов, то у тех и подавно не было ни лошадей, ни мулов. Они питались тем, что приносил им их клочок земли или подстреленной дичью, а также за счет простого товарообмена. Пятидолларовая бумажка раз в году являлась большой редкостью в их руках, и ни о каких лошадях и мундирах им не приходилось и помышлять. Однако они в своей бедности были столь же непреклонно горды, как плантаторы в своем богатстве. И никогда не приняли бы от богатых соседей никакой подачки, ничего хотя бы отдаленно смахивающего на милостыню. А посему, дабы сформировать эскадрон, не уязвляя при этом ничьего самолюбия, отец Скарлетт, Джон Уилкс, Бак Манро, Джим Тарлтон, Хью Калверт и другие а в сущности каждый крупный плантатор графства, за исключением одного только Энгуса Макинтоша, выложили денежки на экипировку и лошадей для эскадрона. В конечном счете каждый плантатор согласился внести деньги на экипировку своих сыновей и еще некоторого количества чужих молодцов, но все это было обличено в такую форму, что менее имущие члены эскадрона Могли получить обмундирование и лошадь без малейшего ущемления своей гордости.